Рвачи и Усач собрали оружие у тех легионеров, которых выбросило за борт и сложили горкой на фордеке, после чего, недовольно ворча, спрыгнули за борт. Хансен завел двигатель на небольшую мощность, чтобы не увеличить течь, и катер поплыл к берегу, где собралась уже с полдюжины зевак. Внутри больше не давали без знать. Наконец Ноги легионеров, державшихся за планшир, коснулись дна, и они, оторвавшись от катера, пошли к берегу вброд. Хансен указал вперед и сказал супермалявке, — Бери канаты, кидай ребятам на берегу, они нас подтянут. Супермалявка положила на палубу свой автомат и отвернулась, чтобы подобрать свернутый канат. А когда она обернулась... наткнулась на дуло собственного автомата, зажатого в руках Хансена. — Ну, мадамочка, а теперь без глупостей, — распорядился он, — пушка теперь только у меня одного. Не хотелось бы стрелять в такую красотку. — Ты обманул нас? — вскричала супермалявка. Ты нарочно налетел на эту мель. — Ну нет, мадамочка! — Это просто у меня ошибочка вышла. Но мне до сих пор в жизни везло, как раз потому, что я умею из ошибок выгоду извлекать. Ну а теперь ручки вверх, быстренько, ежели не возражаете. На борт уже забирались парни с фактурией и расхватывали оружие. Армстронг развернулся в воде и одарил Ханса гневным взглядом. «Ты что же, сдаешь нас мятежникам?» «Не совсем так, мистер», — осклабился Хансен. «Я сам мятежник, так оно вернее будет. И доставлю я вас к Ледаку Тепу, а уж он решит, что с вами делать. Скажет отдать вам пушки, нет вопросов, мигом получите их обратно. А пока что рисковать не стоит». В это мгновение ярдок десяти впереди из -за леса к берегу, в перевалочку спустился крупный грызун. — Что это за тварь? — спросил рвач. — Это? А это нутрия! — небрежно отозвался один из факторщиков, поигрывая парализатором. — Вкуснятинка, пальчики оближешь. Мухи не обидят, никакого вреда от них. Супер Была готова испепелить Хансена взглядом. И про наврал. Хансен самодовольно ухмыльнулся, не без того на промокших пленных надели наручники и повели по узкой тропке к лагерю повстанцев. Шли без особой спешки, так что добирались до лагеря почти целый час. Их окликнул дозорный: "Кого ведешь, Хансен?" — Да вот, солдат веду. Шлялись, искали лагерь. Что за дело у них, не знаю. Но не гоже, чтобы они с пушками тут разгуливали, верно? А вдруг поранят кого? — Еще как поранят, когда я до тебя доберусь! — процедила сквозь зубы супермолявка, гневно глядя на Хансона. — А форма на них совсем как у того капитана! с которым Тэп, уж считай, неделю, как разговоры разговаривает, — заметил стражник. Если это подчиненный того капитана, ему может и не понравиться, что они в наручниках. — Знаешь, ежели не чьи там дружки, нечего с пушками по лесу разгуливать, — буркнул Хансен. Тэп сам решит, на то он и командир. — Ну, че встали, топайте! — И он поторопил пленных к командирской палатке. У палатки на складной табуретке сидела женщина в красном платке, повязанном поверх пышных черных волос. Она держала наперевес старое охотничье ружье. «Привет, Хансен», — сказала она, — «у Теппа совещание по делам бизнеса, так что придется обождать». «По делам бизнеса?» не веря своим ушам спросил хансен какого черта пилар что восстанится теп не тронулся ли умом на старости лет наоборот умом на старости лет обзавелся проговорил человек в повстанческом камуфляже выйдя из палатки а следом за ним вышел мужчина в черной форме космического легиона теп ахнул Хансен, прощей не запросим, я тебя не хотел обидеть. — Капитан! — почти одновременно с Хансеном проговорил Армстронг. — Расскажите этому человеку, пусть нас освободят. — Вам знакомы эти люди? — вздернув брови, спросил Тэп у капитана. — Безусловно, знакомы. Надеюсь, если они не совершили ничего более ужасного... «За исключением попытки разыскать меня, вы освободите их». «Только мадамочка, эту не отпускать, Тэп, или дайте мне фору, чтобы я деру дать успел», — попросил Хансен, с ужасом поглядывая на супер -малявку. «Это я виноват», — признался Шут и обнял тепа за плечо. «И я должен извиниться перед всеми вами». Мне представлялось крайне важным сохранить все в секрете, но, видимо, я несколько переусердствовал. Я должен был предвидеть, что мои люди отправятся разыскивать меня, если я не дам о себе знать, и что при их столкновении с вашими людьми могут возникнуть серьезные недоразумения. «Сохранение военной тайны — это мне понятно». — сказал Арнстронг, потирая затекшее запястье. Только что, повинуясь кивку, Тепа, Хансен снял с него наручники. — Если мой командир мне чего-то не говорит, значит, у него на то есть веские причины. Значит, вы по очень важному делу отправились к этим мятежникам, иначе не стали бы рисковать, капитан. — Все правильно, — улыбнулся Шут. И вы прибыли как раз в то время, когда мы занимались окончательной шлифовкой деталей. Мятежники согласны прекратить мятеж. Они вернутся в Атлантиз и начнут мирное соревнование с правительством. — Правда? — у Армстронга отвисла нижняя челюсть. — Но это просто блестяще, сэр, просто блестяще. Но как же вам удалось уговорить их? это было не так уж и сложно когда я понял какова ментальность ландуранцев сказал шут мне только и нужно было пообещать им что я им посодействую в сооружении самых грандиозных американских горок в галактике